двести тридцать с е ь гуру может ли причина остаться без следствия может ли прерваться причинности цепь протянутая из прошлого в будущее может ли прерваться поток жизни или остановиться течение светил могут ли перестать действовать космические законы ответ разумеется сам собой потому зная закон который не придет Даже если солнце потухнет и рассыпется л Луна, можно уверенно устремляться в будущее, суждённое человеку от начала времен.